Когда все собрались, шерхан начал говорить, на что он никогда не отважился, будь Акела в расцвете сил. — Он не имеет права, — шепнула Багира, — так и скажи. Он собачий сын, он испугается. Маугли вскочил на ноги. — Свободный народ! — крикнул он. — Разве шерхан вожак стаи? Разве тигр может быть нашим вожаком? Ведь место вожака еще не занято, А меня просили говорить, начал Шерхан. Кто тебя просил? сказал Маугли, Неужели мы все шакалы, чтобы присмыкаться перед этим мясником. Стая сама выберет вожака, Это чужих не касается, раздались крики молчи человечи детеныш нет пускай говорит он соблюдал наш закон и наконец старики прорычали пускай говорит мертвый волк когда вожак стаи упустит свою добычу его называют мертвым волком до самой смерти которой не приходится долго ждать тело нехоти поднял седую голову свободный народ и вы шакал и шархана 12 лет я водил вас на охоту и с охоты и за это время ни один из вас не попал в капкан и не был искалечен а теперь я промахнулся вы знаете как это было подстроено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 чтобы вы подходили по одному».